Итак, экономика и социальное промышленное развитие России в дореформенную эпоху, в первой половине XIX века. Вообще первая половина XIX века в социально-экономической истории России ⁇ это время продолжающегося разложения феодальной формации и возливания в недрах ее новых капиталистических буржуазных отношений. Разложение феодально-крепостнической системы достигает такой степени, когда старые общественные отношения начинают мешать развитию производительных сил, то есть степени кризиса, конфликта между ними. Поэтому кризисный характер вот этой эпохи, он обуславливает многообразие, форм переплетения, взаимодействия и борьбы прогрессивных и регрессивных тенденций. Что проявляется, разумеется, и в экономике, и в социальных отношениях, но не только, и в классовой борьбе, и в общественной мысли, и в политике правительства. То есть, конечно, дворянская диктатура, олицетворением которой был абсолютизм, оставалась нерушимой. При Николае I она приняла еще более крайние формы, вот этот апогейцево державе в России, да, вот. Режим самодержавия старался контролировать все и вся, вот этот так называемый запоздалый цезаризм, да, при Николае I, мелочная опека всех форм жизни, в том числе экономической, но разложение феодализма перерастало в его кризис и абсолютизм пытался в том числе жандармскими, так сказать, методами спасти дворянские привилегии. В этом, наверное, была классовая функция самодержавия. Хотя, конечно, роль самодержавия в первой половине века была, конечно, и шире. Еще она, эта роль, показывала, что самодержавие в каких-то моментах может быть еще и творческой, такой креативной силой идти на какие-то реформы, да? что, например, показала эпоха великих реформ Александра II. Вообще, в это время шел территориальный рост империи. Россия была... В то время обширной такой огромной континентальной страной, занимавшей обширную территорию Восточной Европы, Северной Азии и часть Северной Америки, Аляску, которой Россия владела до 1867 года, когда Александр II продал ее США за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Размеры территории превышали 18 миллионов квадратных километров. Население к середине века составляло 74 миллиона человек. То есть границы империи раздвигались и на севере, и на западе, на юге, на востоке. Экономические ресурсы увеличивались. Расширение территориальной основы. Экономического развития влекло за собой важные следствия. Так, например, с 1809 года после войны со Швецией в состав Российской империи включена Финляндия. Вот. Правда, политика царизма в Финляндии была осторожной. Финляндия сохранила таможенную автономию, свою валюту, государственный банк, своеобразную систему налогов, особую конституцию, сейм. В итоге война с Турцией. По Бухарестскому миру 23 мая 1812 года была приобретена Бессарабия. После этого началась ее колонизация, особенно украинцами. И Арабия стала поставщиком большого количества пшеницы, кукурузы, шерсти, табака, вина. С конца XVIII века началось присоединение Северного Кавказа. В течение 1791-1825 годов была присоединена Кабарда, Дагестан между 1806 и 1821 годами, Карачаевский край в 1828 году, Чечня окончательно была присоединена где-то, к 1864 году, Черкесия и Адыгея, где-то к 1863 году. То есть опираясь на Грузию, царизм расширял свои владения в Закавказье. В 1805 году были присоединены территории Азербайджана, Ганджинское ханство, Карабахское, Шерванское и другие. В 1810 году занята Абхазия, до этого принадлежавшая Турции. Гюлистанский мирный договор 1813 года с Персией и Турцией закрепил все эти приобретения. Затем последовало присоединение к России значительной части Армении, ханств Ериванского, Нахичеванского по туркманчайскому миру 1828 года. Через год после этого мира в 1929 году, согласно Адрианопольскому миру с Турцией, были получены Ахалцих и Ахалкалаки. То есть политика царизма на Кавказе носила явно колониальный такой вот характер. Да? Хотя я лично считаю, что при всей колониальности этой политики, присоединение этих территорий к Российской империи, даже в социально-экономическом плане, было благотворным. Имело, я считаю, прогрессивный для этих народов характер. Для присоединения Средней Азии снаряжались экспедиции Берга в 1924 году, Перовского в 1939 году, которые имели большое научное и торговое значение. Но на тот момент эти экспедиции закончились неудачно. Присоединение Средней Азии к России состоится только в середине 80-х годов XIX века при Александре III. В 1853 году был занят Сахалин, а в 1960 году по Пекинскому договору с Китаем к России отошел Приамурский край. С 1954 -го года началось судоходство по Амуру, а в 1960 году последовало основание Владивостока. Все это показывает рост приобретений России в предреформенный период. Поэтому неудивительно, что население увеличилось за первую половину века с 45 до 74 миллионов человек. Площадь где-то территории составляла 18-19 миллионов квадратных километров. То есть экономические и военные ресурсы империи они увеличились. Вообще, к началу 19-го столетия европейская часть России была разделена на 47 губерний, пять областей – Астраханская, Таврическая, Кавказская, земля войска Донского и земля войска Черноморского. В дальнейшем численность губерний увеличивалась как за счет присоединения к России новых территорий, так и выделения новых губерний из состава прежних. Некоторые области – Астраханская, Таврическая, получили название губерний. К середине века вся Россия состояла из 69 губерний и областей, каждая из которых, в свою очередь, делилась на уезды. На Украине и Белоруссии уезды назывались поветы. В среднем на губернию приходилось по 10-12 уездов. Наименьшее число – Значит, уездов было в Астраханской губернии, 5, наибольшее в Курской, 15. Некоторые группы губерний были объединены в генерал-губернаторство и наместничество. В Европейской части России в генерал-губернаторство были объединены три литовские губернии, Виленская, Ковенская и Гродненская, с центром Вангелия. Вильня и три вправо э, бережно-украинские губернии – Киевская, Подольская и Волынская – с центром в Киеве. Закавказские губернии были объединены в Кавказское наместничество с центром в Тифлисе. Вообще, в первой половине XIX века в России достаточно четко определились отдельные сельскохозяйственные регионы, в которых те или иные отрасли народного хозяйства занимали ведущее место, определяя тем самым и облик, так сказать, всего региона. В центре Европейской России вокруг Москвы сложился центрально-промышленный район, в который входили Московская, Владимирская, Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская и Калужская губернии. Здесь концентрировались наиболее значительные промышленные, торговые центры страны, основная часть крупного и мелкого промышленного производства, неземледельческие занятия населения играли весьма существенную роль. С юга к указанному региону примыкал центрально-черноземный земледельческий район. Это губерния Рязанская. Тульская, Воронежская, Тамбовская, Орловская, Курская, со слаборазвитой промышленностью, с господством барщинного помещичьего хозяйства, ориентировавшегося на производство хлеба для продажи. Это был в дореформенную эпоху основной зерновой район России. И тот, и другой регионы отличались высокой плотностью населения. Северный регион включал в себя Вологодскую, Архангельскую, Аланецкую губернии с относительно редким населением, которое соединяло занятия сельским хозяйством с охотой и рыболовством. Обилие лесов, сенокосных и пастбищных угодий обусловило сохранение здесь подсечной системы земледелия в сочетании с трехпольем, способствовало развитию мясомолочного хозяйства и лесных промыслов. Северо-западный регион, Петербургская, Новгородская, Псковская губернии, примыкал к крупнейшему промышленному, политическому, культурному центру страны, важнейшему порту на Балтике – Петербургу. Петербург определял промышленный облик всего северо-западного региона. Ничего удивительного в этом нет. Еще... В дореформенную эпоху в северо-западных губерниях России развивалось в торговых целях мясо-молочное хозяйство и льноводство. Для Прибалтийского, значит, Эстландская, Лифлянская, Курлянская губернии и Литовского, Виленская, Коринская и Гродненская губернии регион характерны были интенсивные земледелие, ориентировавшиеся на европейский рынок. Сельскохозяйственная продукция вывозилась через Ригу и Ревель, наиболее значительные порты после Петербурга, которые являлись крупными промышленными центрами. Белорусский регион составляли Минское, Витебское, Могилевское, примыкавшая к ним Смоленская губерния. Это преимущественно земледельческий такой район с преобладанием барщинного помещичьего хозяйства. Основные виды товарной сельскопродукции здесь были рожь, гречиха, овес, картофель, ячмень. Вот. В основном это все шло на европейский рынок. На правобережной Украине, Киевской, Волынской, Подольской губернии и левобережной Украине, Черниговской, Полтавской, Харьковской губернии преобладали крупные помещичьи латифундией. Хозяйственный облик этих районов определяли зерновое производство, свекловодство, животноводство и промышленность по переработке сельхозпродукции, свеклосахарное, винокуренье и другие. Южный степной регион – это Бессарабская область, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губерния, область войска Донского с плодородными почвами, с черноземами, с редким населением, привлекал сюда все возраставший поток переселенцев из центральной России и Украины. В первой половине XIX века юг России оказался районом интенсивной колонизации и относительно свободного развития предпринимательского сельского хозяйства. Помещище хозяйство здесь играло незначительную роль или вовсе отсутствовало. Огромные земельные пространства позволяли на первых порах развивать экстенсивное сельское хозяйство. Сначала животноводство, в основном мереносовое овцеводство, а впоследствии хлебопашество, производство пшеницы, подсолнечника, разведение винограда. Сельхозпродукция данного региона направлялась на европейский рынок через Черноморские порты, Херсон, Николаев и особенно лидировала Одесса. Районом интенсивной колонизации было Степное Предкавказье, Ставропольское, Терское, Кубанское губерния, Черноморский округ. Обилие свободных и удобных для сельского хозяйства земель привлекали сюда большой поток переселенцев из Центральной России. Первоначально ведущей отраслью хозяйства в Степном предкавказе, как и в Степном Юге, впрочем, было скотоводство, которое постепенно уступало место земледелию, в основном производству пшеницы на продажу. В Среднее Поволжье входили Казанское, Казанское. Тимбирская, Самарская, Пензенская губернии. Удельные и государственные крестьяне составляли большинство населения, большинство населения этого многонационального региона. Удельные и государственные, именно крестьяне. Относительно редкое население заволжской части и наличие еще свободных земель привлекали в этот край приток переселенцев из центра России. И в первой половине XIX века, значит, Вот как раз районом интенсивной колонизации было также Нижнее Поволжье, Саратовское и Астраханское губернии. Хозяйственный облик регионов Среднего и Нижнего Поволжья определяло все возраставшее производство зерна на продажу. Этому, конечно, в большой степени способствовала крупнейшая транспортная артерия страны – река Волга. Хлеб Поволжья поступал преимущественно на внутренний рынок, потреблялся внутри страны. Обширный регион Урала и Приуралья, Вятская, Пермская, Оренбургская, Уфимская значит, губернии, отличался большим разнообразием экономико-географических особенностей. Однако облик его определяли крупные горные и металлургические заводы, основанные на принудительном труде. В этом районе находились крупнейшие земельные владения заводчиков России. Каждый крупный завод с принадлежавшими ему сотнями тысяч десятин лесных, пахотных и сенокосных угодий со своим административным управлением представлял собой как бы автономную, такую автортичную, замкнутую территорию. Большим разнообразием в хозяйстве по уровню своего экономического и социального развития отличалось многонациональное Закавказье, промышленное производство там было развито весьма слабо, центрами торговли и ремесла были старинные города в Грузии, в Армении, в Азербайджане. В целом в Закавказье господствовало еще в первой половине века натуральное хозяйство и патриархальные отношения. Разнообразием географических и экономических условий, обширными пространствами, редким населением отличались Сибирь и Дальний Восток. Например, в 1795 году удельный вес населения Сибири по отношению к населению европейской части России составлял 3,4%, а в 1863 году 5,3%. Больше всего была заселена и освоена южная часть Западной Сибири. Именно сюда направлялся заметно увеличивавшийся в первой половине XIX века поток переселенцев, шло заселение южной части, восточной Сибири, особенно бассейна Ангары и Забайкаль. Со средины века началось заселение и освоение Приморского края на Дальнем Востоке. В 1860 году, повторю, основан Владивосток. Образование хозяйственных регионов, о чем я сейчас подробно говорил, было важным показателем роста производительных сил и общественного разделения труда. Немалое значение. Складывание этих районов имели естественные географические условия. Однако все большую роль стали также играть внутренние факторы, вызванные закономерностями экономического развития. Да? То есть, вот хозяйственная специализация регионов способствовала развитию и товарно-денежных отношений в стране. То есть, все-таки вот нужно сказать, что, конечно, экономическое развитие в первой половине века отставало. И к середине века возникло резкое несоответствие между масштабами территориальных владений империи и уровнем ее экономического развития, их экономического освоения. Процесс разложения крепостного хозяйства углублялся. Сельское хозяйство развивалось достаточно медленно и, скажем так, односторонне. Да? Медленно и Односторонне. Ну, вообще, Россия была аграрной страной. 9 десятых ее населения составляло крестьянство. Сельское хозяйство было преобладающей а, отраслью экономики страны. Носило оно экстенсивный характер. Происходило не столько за счет улучшения обработки почвы, внедрения новых агротехнических методов, сколько за счет расширения площади посевов. Например, с 802 по 860 год площадь посевов возросла с 38 до 58 миллионов 10. То есть на 53%. А баловые сборы хлебов со 155 до 220 миллионов четвертей. Ну, в одной четверти где-то вот 8-10 пудов. Да? То есть вот где-то 209 килограмм. Прирост посевных площадей происходил в основном за счет осваиваемых районов Южной Украины, Бессарабии, Редкавказья, Среднего Поволжья. Урожайность хлебов была низкой, сам 2,5, сам 3, ну благоприятные годы, сам 4, сам 6. Ну, то есть одно зерно посева приносило вот от 3 там, до 6 зерен урожая. Частыми были Неурожаи, особенно тяжелые были неурожаи 20-го, 21-го, 33-го, 835-го, 39-го, 48 55-го, 59-го годов, вызывавшие массовый голод населения и падеж скота. Если брать старые центры глипостного хозяйства, там посевные площади под зерном оставались почти неизменными на протяжении 60 лет. 60 лет. А... системой земледелия было вот такое традиционное, сложившееся веками трехполье, яровые, озимые, пар, при трехполье урожайность поддерживали не только пар и удобрения, но и чередование культур. В северных районах страны при обилии лесных угодий и недостатке пахотных земель существовала и подсечно-огневая система земледелия в соединении с трехпольем. В южных степных районах с обширными земельными пространствами и относительно редким населением широко была распространена залежная система земледелия. Среди сельхозкультур превалировали так называемые серые хлеба, рожь, овес, ячмень. В центрально-черноземных губерниях, в Среднем Поволжье и Южной Степной Полосе значительный удельный вес составляли посевы пшеницы. С 40-х годов века расширяются посевы картофеля, который из огородной культуры становится полевой. На Украине широкое распространение получили посевы сахарной свеклы, которая шла на сахарные заводы и винокурни. Важнейшей отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. В целом по стране оно носило натуральный характер. Скот разводился главным образом для, так сказать, домашнего, употребления, для домашнего употребления. Товарное животноводство имело место в Ярославской, Тверской, Вологодской губерниях, в Прибалтике, в степной полосе России. Низкий уровень сельского хозяйства в дореформенной России обуславливался в первую очередь тормозящим влиянием крепостного права. Безусловно, это признают все. Признавали и дореволюционные, и советские, и современные историки. Это признают все. Однако, в первой половине XIX века и в этой сфере сельского хозяйства наблюдаются определенные сдвиги. Ну, интенсивно осваивается юг Украины. Степное Предкавказье, Заволжье, расширяются посевы технических культур, вводится плодосменная система земледелия с травосеянием. Внедряются разные технически более совершенные сельскохозяйственные орудия и механизмы – молотилки, веялки, сеялки, жатки, изобретателями которых, кстати сказать, нередко являлись сами крестьяне. Растет применение наемного труда. В земледелии в 50-х годах в сельском хозяйстве России насчитывалось свыше 700 тысяч наемных рабочих. Из них 300 тысяч на сезонных сельскохозяйственных работах в южных степных губерниях, 150 тысяч в Заволжье, 120 тысяч в Прибалтике и где-то 130-150 тысяч в остальных районах страны. Преимущественно в губерниях с высокоразвитым промысловым отходом населения. Расширяется аренда и покупка земли крестьянами. Например, к середине века среди государственных крестьян насчитывалось 268 тысяч земельных собственников. 268 тысяч собственников земли среди госкрестьян, которые приобрели более 1 миллиона 113 тысяч десятин земли. Миллион 113 тысяч десятин. Помещичьими крестьянами только в восьми центрально-промышленных губерниях было куплено, ну, разумеется, на имя помещиков по-другому нельзя было, да, было куплено до 240 тысяч десятин земли. В конце XVIII – начале XIX веков формируются очаги и центры торгового земледелия. В степной части юга России и в Заволжье складываются районы зернового хозяйства и тонкорунного овцеводства. В Крыму и в Закавказье – центры виноградарства и шелководства. В нечерноземных губерниях – районы торгового льдоводства, коноплеводства, хмелеводства. А около крупных городов и промышленных центров – торговые огородничество. Центрально-земледельческие, степные, поволжские губернии являлись основными производителями товарного хлеба. Вот по недавним подсчетам исследователей, общая масса товарного хлеба в Европейской России в 50-х годах XIX века составляла 392 миллиона пудов. 392 миллиона пудов. Это 18% среднегодового сбора хлебов. Из этого числа 70 миллионов пудов шло на экспорт. 72 миллиона на винокуренье, 110 миллионов пудов на нужды городов, 18 миллионов на снабжение армии, а 72 миллиона пудов закупало не городское промысловое население, преимущественно центрально-промышленных губерниях. Вместе с тем, в самих промышленных губерниях заметно увеличились площади под техническими, сельскохозяйственными и огородными культурами. Например, производство лакна во Владимирской, Костромской, Ярославской губерниях за первую половину века возросло в пять раз, достигнув двух миллионов пудов в год. Обширные районы торгового коноплеводства создались в Калужской и в Нижегородской губерниях. В одной только Калужской губернии производилось 500 тысяч пудов пеньки. Крупным центром Такого вот промышленного огородничества являлся ростовский уезд Ярославской губернии. поименные земли около озера Неро вблизи Ростова стали колыбелью русского огородничества. Продукция ростовских огородников шла не только на внутренний, но и на внешний рынок. До 5-6 тысяч ростовских крестьян ежегодно уходили для так называемых огородных работ в Петербург, Москву, в Ригу, в другие города, где были созданы предпринимательские огородные хозяйства, ростовскими же огородниками. В Богородском и Бронницком уездах Московской губернии возник район торгового хмелеводства, который охватывал 142 селения. 142 селения. В 40-х годах XIX века здесь выращивали по 10 тысяч центнеров, центнеров хмеля, значительная часть которого шла на экспорт. В Московской, Ярославской, Тверской, Нижегородской губерниях возникли центры торгового луководства, табаководства, птицеводства, мясомолочного хозяйства. Конечно, эту тенденцию не следует преувеличивать. Удельный вес предпринимательского земледелия в сельском хозяйстве был тогда еще невелик. Несложные машины, новые агротехнические приемы еще не получили сколь-нибудь значительного такого какого-то распространения. Что касается, теперь несколько слов, скажем, помещиков и помещичьего хозяйства. Вот по данным 8-й ревизии, 1833 год, в России насчитывалось 127 100 помещиков, которые вместе со своими семьями составляли 1% населения страны. Из них владели крепостными крестьянами 109,3 тысячи помещичьих семей. Большинство 76 и 0,2 тысячи, 70 процентов, то есть из них, относились к числу мелкопоместных. Это значит, что у них имелось до 21 души мужского пола крестьян. На каждую такую мелкопоместную семью в целом приходилось 7 душ мужского пола крестьян. Крупнопоместных владельцев было 3726. 3%. Но у них находилась половина, то есть 5 миллионов 120 тысяч душ мужского пола крепостных крестьян. В среднем по 1350 крестьян на одно владение. Вот сравните, да, на одной чаше, так сказать, весов. Вот это мелочь вся помещичья, да, где там по 7 душ, вот в среднем на такую вот семью. С другой стороны, такие тузы, да, такие э, дворяне, такое крупное чиновничество, да, у которых примерно по... 5120 душ мужского пола, то есть, прошу прощения, у которых примерно по 1350 душ мужского пола. То есть, вот, 7 человек и 1350 человек, да? есть ведь разница. Вот среди таких магнатов выделялись Шереметьевы, Юсуповы, Воронцовы, Гагарины, Голицыны, которые владели тысячами крепостных крестьян, десятками тысяч, сотнями тысяч, десятин земли. То есть 1350 человек – это средняя цифра. Некоторые имели и по 15, и по 20 тысяч душ. Вот, как правило, все они занимали высшие посты в государстве. К десятой й ревизии 1957 -го года численность помещичьих семей, владевших крепостными, сократилась на 7,5%, в основном за счет разорения мелкопоместных владельцев. В середине 19 века в Центральной России дворянское землевладение несколько сократилось за счет продажи дворянами своих земель, лицам из других сословий и одновременно значительно выросло в районах Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья, Степного Юга, в основном за счет крупных земельных пожалований царским сановникам. К 1958 году дворянское землевладение увеличилось примерно на 3%. В владении дворян в то время находились 104,8 миллиона десятин земли, или 32% всех угодий земельных в европейской России. В центральных губерниях дворянам принадлежало более половины, а в Литве, Белоруссии и правобережной Украины свыше 2 третей земельных угодий. Примерно треть земли и барщинных Значит, в барщинах и до двух третей в оброчных имениях предоставлялись в надел крестьянам. В надел крестьян Разрушение крепостного хозяйства выражалось в нарушении непременных условий его существования, то есть натурального хозяйства, вот, личной зависимости крестьянина от помещика, низким рутинным состоянием техники, все это разрушалось. Вторжение товарно-денежных отношений властно подрывало натуральный характер крепостного хозяйства. Расширение барской запашки в связи с увеличением производства помещичьего хлеба на продажу приводило к сокращению крестьянских наделов в земледельческих губерниях. В промышленных губерниях открепление крестьян от надела выражалось в отвлечении их от земледелия и более выгодным, значит, к более выгодным промысловым занятиям. То есть все это подрывало вот такое условие существования крепостного режима, как прикрепление крестьян к земле. Развивались торговые сношения, торговый обмен, были видны некие такие определенные сдвиги в технике сельскохозяйственного производства. Но вообще, конечно, надо иметь в виду, что разложение крепостничества проявлялось по-разному в разных районах страны, и сам этот процесс носил противоречивый характер. В неземледельческих губерниях крестьян переводили с барщины на оброк, и внеэкономическое принуждение несколько ослаблялось, в земледельческих, наоборот, росла барщина и усиливалось внеэкономическое принуждение. Характерно, что в странах к востоку от к которым принадлежала ведь, собственно, и Россия, при более медленном переходе от феодализма к капитализму, наряду с развитием денежной ренты, наблюдалась консервация и даже усиление отработочной ренты, барщины. Например, с конца 18 до середины XIX века в целом по России удельный вес Барщинах крестьян не только не уменьшился, более того, он увеличился с 56 до 71%, то есть на 15% за полвека. Таким образом, к моменту отмены крепостничества барщинная форма эксплуатации решительно преобладала доброчный Расширение барщины было обусловлено, с одной стороны, втягиванием помещичьего хозяйства в товарно-денежные отношения, ростом производства хлеба на продажу, а с другой, еще недостаточным промышленным развитием страны, ее аграрным характером. Следует отметить, что, конечно же, отработочная рента барщина эпохи разложения феодальной крепостнической системы хозяйства, в отличие от более раннего периода, была направлена на производство товарной продукции товарный чтобы потом господа помещики феодалы могли ее сбыть на рынке Но дальнейшее расширение барщиной формы эксплуатации крестьянства отнюдь не показатель ее большей рентабельности по сравнению с оброком. Наоборот, кризис крепостного хозяйства появился в первую очередь как кризис барщинной системы, что находило свое выражение в неуклонном падении производительности барщинного труда. По мере превращения крестьянского хозяйства из натурального мелкотоварное, крестьянин выступал за все более благоприятные условия своего хозяйства, Тяготился господской работой, нередко саботировал ее. Помещики в то время постоянно жаловались на лень, нерадение мужика на барской работе. Взгляните на барщинную работу. Придет крестьянин сколь можно позже, осматривается и оглядывается сколь можно чаще и дольше, а работает сколь можно меньше. Ему не дело делать. А «День убить» писал в 1847 году статье «Охота пущей неволи» известный славянофил и крупный помещик Кошелев. Уж, наверное, и Том знал предмет, о котором писал. Помещики увеличивает число бащенных дней в неделю. Вводят урочную систему, то есть определенные нормы, уроки дневной выработки на барщине, иногда практикуют частичную оплату барщинных работ. Однако эти меры, так сказать, стимулирования не могли возместить возраставшие потери от падения производительности барщинного труда. Тенденция нарастала. Серьезные трудности переживали оброчные помещичьи имени. Распространение с конца XVIII века в нечерноземных губерниях крестьянских неземледельческих промыслов которые вначале, еще при недостаточном их развитии, оплачивались сравнительно сносно, явилось определяющим фактором перевода здесь крестьян на оброк и стремительного роста размеров самого оброка. Возросли и доходы оброчных помещичьих имений. Однако, однако, дальнейшее развитие этих Промыслов породило конкурентную борьбу между ремесленниками, а также рост фабричной промышленности, подрывавшей многие традиционные крестьянские промыслы. Вот. И это привело к сокращению заработков крестьян, что отразилось на падении их платежеспособности, следовательно, и на доходности помещичьих имений. Вот такая цепочка выстраивалась. Дальнейший нажим помещиков на крестьян еще больше подрывал платежные возможности оброчной деревни. Начиная с 20-х годов растут недоимки, Показатель непосильности оброков для крестьян. Некоторые помещики стремились повысить доходность своих имений путем применения новых методов ведения сельского хозяйства. Вводили, например, многопольный севооборот, приглашали из-за границы специалистов-фермеров, выписывали дорогостоящие сельхозмашины, удобрения, новые сорта семян, улучшенные породы скота. Но надо иметь в виду, что такое рационализаторство было крайне ограниченным, крайне локальным, так сказать, было исключением из правил. Это во-первых. А во-вторых, оно было по плечу богатым помещикам. Да? Вот. Но даже и эти опыты терпели неудачу и часто разоряли помещиков новаторов. Даже вот прославившиеся своими достижениями Калужская, Имение помещика Полторацкого, был такой, Овчурина, куда другие помещики ездили знакомиться с новыми методами ведения хозяйства, не окупало себя и могло существовать как опытное только потому, что у этого владельца, у Полторацкого, были другие имения, работавшие на Овчурина. Но и это показательное хозяйство, по словам одного из современников, исчезло исчезла как блестящий феномен в сельскохозяйственном мире, оставив по себе грустные развалины напрасно затраченных трудов и капитала. Вот так. Важным показателем, а, так сказать, <coughs> упадка помещичьего хозяйства является рост Задолженности помещиков. Помещики стали закладывать свои имения в кредитных учреждениях еще во второй половине XVIII века. Особенно быстро росло число заложенных помещиками крестьян в предреформенные десятилетия. В 1933 году в залоге чистилось 4,5 миллиона душ, а в 1959 – 7,1 миллиона душ. Это 65% всех крепостных крестьян. Достаточно назвать сумму такую. Общая сумма помещичьего долга к 1859 году составляла 425,5 миллионов рублей. Почти полмиллиарда, думайте, 425,5 миллионов. Она в два раза превосходила годовой доход в государственном бюджете. Основная масса помещиков тратила полученные суды непроизводительно, что свидетельствовало о росте паразитизма помещичьего класса. Щедрая финансовая помощь помещикам со стороны государства осуществлялась за счет народа и в первую очередь за счет крестьянства. Вот следующей части этих наших лекций о развитии крестьян, крестьянства, крестьянского хозяйства, о его состоянии мы и поговорим.